Все трое оказались в небольшой комнате с низким сводчатым потолком. Больше всего эта комната напоминала погреб запасливой деревенской хозяйки. Здесь было холодно и сыро. Вдоль стен стояли деревянные кадушки и бочонки с какими-то соленьями, ящики со свёклой и морковью, мешки с картошкой. Возле одной из стен стоял стеллаж, на полках которого были расставлены банки с вареньем и маринованными грибами. Хорошее у вас хозяйство, одобрила Надежда Николаевна. А как же, отозвался гном, довольно потирая руки. Без запасов никак нельзя. А тут кладовочка такая подходящая, что же ей зря пустовать? Он прошёл в глубину кладовки. Подошёл к полке с вареньями и повернул одну банку. Весь стеллаж с надсадным скрипом отъехал в сторону, и за ним обнаружилась стена, сплошь покрытая металлическими дверцами, как в банковском хранилище. "Покажите ещё раз ключик", попросил хозяин. Надежда протянула ему один из ключей. Старик внимательно осмотрел его, повернулся к стене с ячейками и что-то на ней отсчитал. Ну, вот ваша ячейка, указал он на одну из дверей. Теперь вы тут сами разберётесь, я вам не буду мешать. Только помните, какие у нас правила. Надежда хотела уточнить, что он имел в виду, но Колдун уже деликатно отошёл к двери, оставив подруг одних. Надежда внимательно осмотрела дверцу, в которой были две небольшие замочные скважины и маленькая лампочка, светившаяся зелёным огоньком. Вставила в одну из скважин ключ, и лампочка тут же замигала красным. Рядом вспыхнуло цифровое табло, на котором стали быстро меняться цифры — шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь. Наверное, это отсчёт времени до момента, когда в скважину вставят второй ключ. А что будет, если не успеть? От чего-то надежде не хотелось это проверять, и она повернулась к Марии. Давай второй ключ. Он у тебя. У меня? Точно? переспросила та. Да, конечно. И давай скорее, не тормози. Видишь, идёт обратный отсчёт. Мария принялась рыться в сумочке. Цифры на табло менялись. Тридцать восемь, тридцать семь, тридцать шесть. «Давай же скорее!» «Да сейчас, сейчас! Не подгоняй меня!» Наконец Мария нашарила в сумочке ключ, достала его, но ключ выскользнул у нее из руки, упал на пол и откатился под кадушку с солеными огурцами. Цифры на табло продолжали быстро меняться. Девятнадцать... 18 17 Надежда Николаевна чертыхнулась, бросилась к кадушке и встав на четвереньки зашарила по полу. Наконец нащупала ключ, вскочила, бросилась к ячейке. На табло уже горели цифры: 5 4 3. Надежда торопливо вставила второй ключ в скважину. Табло погасло, лампочка перестала мигать и снова загорелась зелёным. Дверцы ячейки распахнулась. Ну, что там? спросила Мария, через плечо подруги заглядывая в ячейку. Документы какие-то, как и говорили. Надежда вытащила из ячейки несколько листов гербовой бумаги. Право собственности на какую-то фирму 50% принадлежит Коврайскому, 50 Передонову. Наверное, это тот самый Алёнин-спонсор, и он хочет захватить всю фирму. Нам с тобой самим не разобраться. Нужно показать эти бумаги опытному юристу. Ты их хочешь взять? Да нет, зачем? Брать чужое нехорошо. А как же ты покажешь юристу? Да очень просто. Надежда достала телефон и пересняла документы. И это всё. Мария была явно разочарована. Да нет, там есть что-то ещё. Надежда снова запустила руку в ячейку, пошарила там и достала конверт из плотной, пожелтевшей от времени бумаги, даже не бумаги, а пергамента. С наружий конверт был когда-то запечатан сургучной печатью, но она оказалась сломана. Надежда заглянула в конверт, И вынула ещё один листок пергамента, гораздо более старый и хрупкий от древности. При этом он издавал странный, волнующий аромат времени и востока и был покрыт какими-то незнакомыми буквами, от которых веяло глубокой стариной. Что это за алфавит? проговорила Надежда удивлённо. Не латинский, не греческий, грузинский, что ли? Нет, это иврит, поправила её Мария. Ты что, умеешь читать на иврите? с уважением спросила Надежда. Нет, читать не умею, просто знаю, как он выглядит. Как-то попался документ из Израиля. Значит, мы не узнаем, что здесь написано и почему эту записку хранят вместе с важными документами? Почему? Найдём кого-то, кто читает на иврите. Наверняка это не сложно. Ну-ка, а что на другой стороне? Надежда перевернула листок и чуть не выронила его. На обратной стороне пергамента была нарисована монета с двух сторон. На аверсе лицо древнего правителя, надменное и властолюбивое. На реверсе странное дерево со склонёнными к земле ветвями. Ты это видишь? взволнованно прошептала Надежда Николаевна. Это же она. Она, как эхо повторила Мария. Та самая монета, которую показала нам Елена Каврайская в вечер перед своей смертью, та монета, которая пропала той ночью. Вот видишь? Значит, мы не зря сюда пришли. Значит, судьба привела нас в это хранилище. Выходит так. Надежда опасливо оглянулась на дверь кладовки и сунула конверт в свою сумку. Ты же говорила, что брать чужое нехорошо. Ну, во-первых, это не совсем чужое. Во-вторых, я просто хочу разобраться в истории с этой монетой. Ну ладно. тебе виднее. Надежда Николаевна положила остальные документы обратно в ячейку и закрыла дверцу. После этого окликнула колдуна: "Спасибо, мы закончили". Ну, закончили и ладно. Старик вывел их из хранилища, проводил до дверей мастерской и напоследок спросил: "Может, попросить Веру Павловну проводить вас до дома? Мы такую услугу оказываем". Да нет, спасибо. Мы, пожалуй, такси вызовем. Надежда набрала номер и вызвала машину. Меньше чем через минуту ей перезвонили и сообщили, что такси подано. Как быстро оживилась Мария, подруги простились с колдуном и вышли из мастерской. Их действительно уже ожидал чёрный автомобиль. "И машина такая приличная", проговорила Мария, открывая заднюю дверцу. Не садись, крикнула Надежда Николаевна, заметив, что в машине есть ещё кто-то, кроме водителя. Но было уже поздно. И Марию, и саму Надежду затолкали в салон. Дверцы захлопнулись, и машина сорвалась с места. Рядом с Надеждой сел здоровенный тип в чёрном костюме. За рулём сидел худощавый парень с узким как бритва лицом, а рядом с ним, на переднем пассажирском сиденье, плотный мужчина средних лет с маленькими злыми глазками. Надежда узнала этого человека тот самый спонсор Алёны, с которым она встречалась в ботаническом саду. Это что, похищение? Осведомлилась Надежда и, не получив ответа, покосилась на Марию. Та была белее снега, казалось, ещё немного, и она потеряет сознание. Куда вы нас везёте? спросила Надежда Николаевна возмущённо. Остановитесь, видите, моей подруге плохо. И снова ей не ответили. Имейте в виду, господин Спиридонов, нас будут искать и непременно найдут. Так вы знаете, кто я? процидел мужчина, повернувшись к подругам. Ах, ну да. Вы ведь побывали у колдуна. Тем лучше, не придётся ничего объяснять. Черепахин, провери их сумки, документы должны быть у них. Здоровенный тип вырвал сумку у Марии и, проверив её содержимое, схватил сумку Надежды. Эй, что за манеры? возмутилась та. Черепахин не отреагировал на её слова, а продолжал рыться в сумке, тихо чертыхаясь. Чего только не напихают. Ну что там, нашёл? Документов нет, только какое-то старьё. Он показал шефу пергаментный конверт. "Эй, я осторожнее", прикрикнула на него Надежда. Шеф взглянул на конверт и бросил его на сиденье. "Чушь какая-то". Затем уставился на Надежду, скрипнул зубами и процидил: "Куда вы дели документы?" "Какие ещё документы?" переспросила Надежда. "Понятия не имею, о чём вы. Только не зли меня. Всё ты знаешь. Вы только что были у колдуна, никуда после этого не заходили. Значит, документы должны быть у вас. Ещё раз спрашиваю, где документы?" И кто вас послал? На кого вы работаете? Внезапно машина резко вильнула и затормозила. Спереди она вкачнулся на сиденье и зло бросил водителю: "В чём дело? Совсем водить разучился?" "Шеф, там собака под колёса сунулась". "Какая ещё собака? Не вижу никакой собаки. И вообще, нечего останавливаться по всякой ерунде". "Шеф, Извините, патрульный, то есть патрульная. И действительно, к машине тяжёлой походкой подошла огромная женщина в форме дорожно-патрульной службы. Остановившись возле водительского окна, она наклонилась и проговорила: "Старший лейтенант Мышкина, попрошу документы". "Мы разве что-то нарушили?" Водитель умильно уставился на великаншу. Документы, повторила та. Водитель вздохнул, достал из бардачка бумажник с документами и протянул сержанту. Нельзя ли поскорее, проговорил Спиридонов. Мы торопимся. Я вас отблагодарю. Соглашайтесь. Вы что, взятку мне предлагаете? взяв у водителя документы, великанша внезапно свободной рукой схватила его за шею и приложила лицом к панели управления. Водитель сник и сполз на сиденье. Черепахин крякнул и потянулся к внутреннему карману пиджака, но тут дверь открылась, в машину влетел серо-бежевый зверь и схватил его зубами за запястье. Это что? начал с передонов, но тут же замолк. Великанша легонько ткнула его в солнечное сплетение. Разобравшись с участниками похищения, неподражаемая Вера Павловна повернулась к Надежде и проговорила укоризненно: "Дяденька ведь вам предлагал сопровождение. Но раз уж отказались, так и быть, навязываться не стану. Вон, кстати, ваше такси приехало. Можете садиться в него спокойно". Валя его проверила. Там всё чисто. Действительно, рядом с машиной Спиридонова находилась скромная Honda. Машину вызывали? произнёс немолодой таджик за рулём. Вызывали, вызывали. Надежда поблагодарила Веру Павловну и Валю, подхватила Марию, которая всё ещё была в шоке, и пересела в Honda. Ой, забыла совсем. Она выскочила из такси и подхватила конверт, порадовавшись, что этот урод черепахин, или как его там не помял и не порвал ценную бумагу. Что пергамент не только древний, но и ценный, ей подсказывала интуиция. Напоследок она посмотрела на господина Спиридонова, который открыл мутные глаза, видимо, не соображая, на каком он свете. Так тебе и надо. Мстительно подумала Надежда Николаевна: "И с чего выдумал слабых женщин похищать?" Конечно, определение слабая женщина трудно было отнести к самой Надежде, но всё же Тут она взглянула на часы и ахнула: "10 часов. Вдруг муж уже вернулся, а её нет дома. И даже если она появится до него, то ужин всё равно приготовить не успеет". Какой тут пирог с абрикосами, тем более что все ядрышки попугай жако не съел. Тут хоть что-нибудь съедобное найти в холодильнике. Что вздыхаешь? Мария вытащила из её рук конверт и спрятала к себе в сумку. Покажу завтра кое-кому на кафедре. Есть у меня знакомый специалист. Сам не сможет прочесть, найдёт переводчика с иврита. Кстати, Ты заметила, что Спиридонов понятия не имел, что это за конверт. Значит, это муж Каврайской в своё время положил его в ячейку. Ну да, рассеянно ответила Надежда Николаевна, так как её мысли были заняты другим. Сначала такси завезло домой Марию, потом Надежда попросила остановить у метро, где была пекарня. Из-за вечернего времени выпечки осталось всего ничего, так что Надежда Николаевна купила три пакета оставшегося печенья: слоёное, песочное и овсяное. И с тяжёлым вздохом села обратно в такси. Перед подъездом её перехватила соседка Антонина Васильевна, которая вышла подышать воздухом на сон грядущий. Что это ты, Надя, как в старой комедии из булочной на такси возвращаешься? усмехнулась она орлиным взором, заметив пакеты с печеньем. Наши люди в булочную на такси не ездят. Торопилась очень. Надежда хотела проскочить поскорее к лифту, но это было не так просто, поскольку Антонина Васильевна была дамой весьма плотной комплекции. А твой не пришёл ещё, тут же сообщила соседка, правильно поняв озабученное надежда на лицо. Надежда Николаевна едва успела скрыть вздох облегчения, ловким финтом обошла настроившуюся поболтать Антонину слева и побежала вверх по лестнице, чтобы не маячить возле лифта. Не успела она разложить печенье и вскипятить чайник, как в замке заскрежетал ключ. 11-й час уже. Недовольно заговорила Надежда, встретив мужа. Я уж и ждать тебя перестала. Саша, ну нельзя же столько работать. Ты не мальчик. Сан Саныч однако выглядел весьма довольным и сказал, что есть не хочет, потому что Анечка заказала какую-то совершенно изумительную пиццу. Он, конечно, не любитель, но эта пицца была выше всяческих похвал. только островата -то немножко, так что он с удовольствием выпил бы горячего чаю. Надежда заварила ему травяной чай и подсунула печенье, рассказывая, как прошёл день, муж выпил две чашки чая, съел всё песочное печенье и половину слоёного, а овсяное Надежда не успела поставить на стол. Она вообще многое не успела. Например, выяснить не нароком, кто такая Анечка. Ей не понравился блеск в глазах мужа, когда он эту Анечку упоминал. Впрочем, возможно, Сансаныч был просто доволен, что удалось наладить программу, и теперь всё работало как по маслу. На огромный шумный город упала тьма. Ночь всегда приходила в Иерусалим внезапно и молниеносно. Она обрушивалась на него, как грабители пустыни нападают на торговый караван. Торговцы давно убрали свои товары, редкие прохожие спешили по домам. Тут и там торопливо проходили одинокие гуляки, да богатые горожане в окружении слуг. В этот час в колоннаде пышного и монументального дворца первосвященника появился человек, закутанный в пыльный, поношенный плащ. Он поспешно прошёл к неприметной двери и постучал в неё подвешенным на цепи бронзовым молотком. Дверь почти сразу открылась, и появившийся на пороге рослый одноглазый прислужник спросил: "Кто ты?" И чего тебе надо в такой поздний час? Отведи меня к своему начальнику. Только ему я отвечу, но знай, я принёс важные вести, и если ты не проведёшь меня к нему, то получишь дюжину плетей. Прислужник ещё раз оглядел незнакомца и неохотя протянул: "Ладно, пойдём. Господин Авсалом сам с тобой разберётся". И возможно, как раз тебе достанутся плети. Он развернулся и пошёл в глубину дворца. Человек в плаще пошёл следом, стараясь не отставать. Сперва они миновали прямой полутёмный коридор, потом поднялись по узкой лестнице и снова пошли по коридору, но куда более извилистому и с множеством дверей по обеим сторонам. Одна из дверей открылась, и оттуда выглянул карлик с длинной кудрявой бородой. Он кашлянул, огладил бороду и скрылся. Человек в плаще со своим провожатым двинулись дальше. Наконец они поднялись по узкой лесенке, и одноглазый прислужник постучал в дверь. Чего надо? отозвался из-за двери голос, сухой и ломкий, как старый папирус. Господинов Салом, к вам человек. Он говорит, что принёс важные вести. Впусти его. Прислужник открыл дверь и втолкнул незнакомца внутрь. Тот оказался в небольшой комнате, скудно освещённой бронзовой лампой. По стенам стояли ряды полок с многочисленными свитками. За столом, заваленным такими же свитками, сидел худощавый, сгорбленный человек небольшого роста в темном хитоне. Редкие бесцветные волосы обрамляли лысину, на бледном лице горели темные, внимательные, недобрые глаза. "Приветствую тебя, милостивый господин", проговорил человек в плаще, почтительно склонившись. Прежде чем здороваться, открой лицо. Я хочу видеть глаза того, с кем разговариваю. Незнакомец послушно сбросил капюшон, открыв красивое бледное лицо, обрамлённое рыжими кудрями. Как тебя зовут? сухо и неприязненно спросил обитатель кабинета. Меня зовут Иуда. Иуда из Кряфа. И что ты имеешь сообщить мне? и у дискряфа. В голосе господина Авсалома прозвучала усталость и ещё плохо скрытая угроза. В Иершалаим пришёл бродячий проповедник, некоторые считают его мессией. В Иершалаим каждый день приходят проповедники, каждый второй считает себя мессией. Этот, на мой взгляд, и правда опасен. Дорогой ли стоит твой взгляд и уды из каряфа. Господина в Солом потянулся к бронзовому колокольчику, чтобы вызвать слугу. Выслушай меня, милостивый господин. Этот человек, он очень опасен. Он утверждает, что люди рождены не для верной службы властям придержащим, не для неукоснительного исполнения своего долга, а для любви. что власть первосвященника ничто, и власть тирарха ничто, и даже власть самого римского кесаря до да продлят боги его жизнь ничто. Но есть лишь одна власть, и она не от мира сего. Вот как господин в Солом отложил колокольчик. Как ты говоришь, его зовут? Его зовут Иисус, милостивый господин. Иисус из Назарета. Он проповедовал в Галилее, а теперь пришёл сюда. Что ж, ты честный человек, Иуда. Ты честный человек и хороший гражданин. Твоя информация достойна щедрой оплаты. Я делаю это не ради денег. Не ради денег, но исключительно по велению сердца. Господинов салом поморщился, поднял руку, чтобы остановить Иуду, и продолжил: "Но оплата будет ещё щедрее, если ты отведёшь моих людей к тому проповеднику и укажешь им на него. Нам не досуг искать его среди нищих оборванцев, среди обитателей городского дна. Я сделаю, как вы велите, милостивый господин". Я покажу вашим людям этого Иисуса. И я слышу речь настоящего гражданина, верного подданного великого кесаря Тиберия, да продлит боги его жизнь. Он уже склонился над своими свитками, словно забыло о ночном госте, а тот продолжал стоять на месте, переминаясь с ноги на ногу. Господинов Солом, видимо, ощутил его молчаливое присутствие и поднял голову. Ты ещё здесь? проговорил он удивлённо. Дело в том, милостивый господин, протянул Иуда. Дело в том, что вы обещали Ах, да, деньги. Правда, ты сказал, что делаешь это не ради денег, а по велению сердца, но искренний голос сердца тем более должен быть вознаграждён. Господин в Солом оторвал от свитка небольшой клочок пергамента, написал на нём несколько слов, затем взял таки со стола бронзовый колокольчик и позвонил. Тут же дверь открылась. На пороге появился давишний одноглазый прислужник. Выведи его из дворца, но прежде проводи к господину Захарии и передай ему вот эту записку. Прислужник с поклоном взял записку и взглянул на Иуду, словно этим взглядом приглашая его за собой. Они вышли из кабинета господина Авсалома и снова пошли по бесконечным переходам дворца. Иуда уже не пытался запомнить дорогу. Наконец они остановились перед очередной дверью. Провожатый постучал, и ему тут же открыли. За дверью стояли два дюжих воина в железных нагрудниках с саблями на гало. «Что нужно?» — хрипло спросил один из них. «Господину Захарии, по приказу господина Авсалома!» И Одноглазый показал записку. Воины посторонились, пропуская визитера в большую комнату, где за конторкой сидел толстый чернобородый человек с глазами-маслинами. Одноглазый поклонился ему и протянул записку. Толстяк с любопытством взглянул на Иуду, поднялся из-за конторки, прошёл в дальний угол. Только сейчас Иуда увидел там несколько окованных железом сундуков. Толстяк открыл один из них большим ключом, порылся в нём, закрывая собой содержимое сундука, вернулся и, бросив на конторку объёмный стеганый холщёвый мешочек, обратился к Иуде. Возьми плату за свои труды. Только сперва распишись вот здесь. Он вложил в руку Иуды стило, указав место на листе пергамента. И если ты не умеешь писать, поставь какой-нибудь знак. Я умею писать и читать. Я никакой не безграмотный крестьянин, возмущённо выдохнул Иуда и размашисто начертал на пергаменте. Иуда из Кириафа. Одноглазый служитель проводил его к выходу из дворца и запер за ним потайную дверь. Иуда пошёл к постояльному двору, где остановился. Халщёвый мешочек, полученный его в дворце первосвященника, он спрятал под одеждой на груди. И ему от чего-то казалось, что в мешочке не полновесные тетрадрахмы, а раскалённые угли. Монеты жгли его через плотную холстину. Внезапно ему показалось, что позади него раздаются чьи-то шаги. Он подумал, что его преследует грабитель, и прибавил шагу, однако шаги не отставали.